Глава 36. Когда Герман приходил на работу, Виктор уже сидел в своей коморке. Когда Герман уходил с работы, Виктор всегда еще оставался. Казалось, что он прирос к этому креслу, к этому кабинету. Герман не мог представить Виктора в другом месте, хотя бы дома, одетого в халат и домашние тапочки. Он, вероятно, уходил только чтобы поесть и помыться. Все остальное время он расследовал дела, перечитывая толстенные тома, уделяя внимание каждой букве. Виктор, несмотря на свой колоссальный опыт, не стремился стать руководителем. Это не в его духе. Одного Германа было достаточно, чтобы вносить суету в его запыленный, но организованный трудовой мир. Да и Герману привыкнуть было сложно. Некое сопротивление двух миров, которые не должны а обязаны взаимодействовать». Виктор в распахнутую дверь, как в последний вагон уходящего поезда, влетел Герман, получив в ответ недовольный взгляд оторвавшегося отдел сыщика. «Парни все сделали. Пароль сброшен, телефон работает». Он был счастлив, как ребенок, держа в руках прозрачный пакетик с телефоном внутри. «Давай сюда. Сейчас посмотрим». Буркнул Виктор не поддержав восторженные возгласы Германа. Он разорвал верхний край полиэтилена и взял в руки телефон. Нечасто ему приходилось работать с техникой, обычно все манипуляции проводил кто-то другой, прилагая материалы дела, отчет. Он повертел смартфон в руках и подозвал своего помощника. «Иди-ка сюда, поможешь». Герман подскочил к наставнику и взял в руки телефон. Сейчас они все узнают. Смотри, писала наша Софи сообщение Марку или нет? Сейчас, с горящими глазами, совершая легкие прикосновения теплыми подушечками пальцев к сенсору, Герман нетерпеливо открывал мессенджеры и обычные сообщения. Ты мне не молчи, давай. Рассказывай, что там? Сообщения, о котором нам рассказывал Берн, бивший себя кулаком в грудь, нет. Ничего такого про котов и других животных. Последний, кому писала Софи, был Дэвид Брем. Не знал, что его фамилия Брем, но Дэвидов у нас тут немного. Кому? Дэвид, 14 июля. Буду часа через три, дождись меня. Хорошие новости. Это тот темнокожий парень из агентства. Да, все сходится. Как Лиза и сказала, Софи должна была приехать к нему с отчетом. Они еще о чем-то общались. Посмотри там. Не знаю, вроде нет. Одно сообщение от Софии, и все. До этого старая переписка по работе. Ничего такого. Герман продолжал водить пальцами по сенсору, бурча под что-то невнятное и непонятное для Виктора. Говори разборчиво, Герман. Нетерпеливо торопил его Виктор. Говори, что там делаешь. Больше ничего. Рассылки от интернет-магазинов и банков. Недолго думая... Герман зашел во вкладку настроек и нашел список заблокированных контактов, такой же приличный список магазинов и несколько заблокированных номеров без имени. Нужно проверить список заблокированных номеров. Ну, что там? Много таких. Да нет, вот, он показал Виктору экран. Пять. Нет, шесть. Делай срочный запрос на них. Герман посмотрел на Виктора и, не отрывая взгляда, достал свой телефон, открыв в нем какое-то приложение. Он, не ответив Виктору, вел цифры первого номера. И на экране высветили списком слова «мошенники», «бан», «развод». Все стало ясно. Ту же процедуру он проделал и с другими номерами, пока не увидел теги «рой», «клуб», «шеф», «малыш». Каких только тегов не было. Но было ясно одно — это номер Роя и он заблокирован в телефоне Софии. Все сообщения с этим номером утрачены. Виктор был удивлен, но, естественно, виду не подал. Он привык все делать по старинке, однако с появлением Германа начал ловить себя на мысли, что очень многое упускает. «Так, давай связывайся с этим Роем, Марком и тащи их сюда на допрос. Я буду сам с ними общаться. Сначала Роя. На обоих подготовь информацию». Пробей по базе, сделай все запросы. Мне нужны распечатки звонков с их телефонов в тот день и в день, когда Берн вернулся домой. И еще нужно разобраться, почему Рой Ша стол у дома Берна. Так, в общем, давай. И все в бумажном виде в ближайшее время. Понял. И это. Он кашлянул с протяжным продолжением. Я тебе дам денег. Купи мне телефон какой-то. И... «Поможешь разобраться?» «Конечно», — Герман расплылся в улыбке, польщенный доверием старого сыщика.